Глава 5. Дилула поспешно схватил наушники и нацепил их на отчаянно сопротивляющегося торговца. Затем по указанию Чейна щелкнул двумя выключателями на панели прибора. Хлоя клой немедленно прекратил борьбу. Он словно окаменел, и глаза стали пустыми, остекленевшими. Чейн с облегчением вздохнул и уселся в соседнем кресле. — Я слышал о таких приборах, но вижу впервые, — сказал Дилула, с любопытством разглядывая куб. Это парадетектор?» Он самый, подтвердил Чейн. Полностью парализует тело и волю и гарантирует правдивые ответы. Хм! На всех цивилизованных мирах такие вещички запрещены. А Мруун не цивилизованный мир, улыбнулся Чейн. Здесь прав тот, кто стреляет первым. Нус, начнем. Он повернулся к торговцу и резко спросил: Кто привез нам Рун для продажи поющей солнышки? «Варганцы?» «Да, варганцы», — без всякого выражения ответил Клоя Клой, устремив в никуда бессмысленный взгляд. «Ты их купил?» «Нет, слишком высокая цена. Я был только посредником». «Для кого ты их приобрел?» «Для Ирона с планеты Рихт. 6 штук». «Для Игбарда стихло 4. «Для Клихтха он перечислял еще несколько имен» не забывая упомянуть количество приобретенных ими камней, пока за все не отчитался. Под конец он сказал, «И для Каяр-10. Все. Каяры?» — нахмурился Чейн. «Никогда не слышал о таких. Кто они и где обитают? На одной из планет в темном созвездии ДБ-444. За отрогом». Чейн еще больше помрачнел. «Грешь! Там нет обитаемых миров». Клоя-Клой промолчал, поскольку ему не было задано прямого вопроса. «Где находится это скопление?» – спросил Дилула в Арганце, но за него ответил Клоя-Клой. «УДВ-444, следующие галактические широта и долгота, и торговец стал называть цифры, а Дилула их записал». Чейн насупился, поняв, что ошибся. «Ну, возможно...» «Кое-кто там и живет», — неохотно признал он, «но ручаясь в такой дыре, не может быть настолько богатых людей, чтобы купить сразу десять солнышек». Делула с иронией взглянул на молодого варганца. «Не надо ручаться, сынок», — мягко сказал он. «Прилетим, увидим. А сейчас нам надо ноги уносить. Не для того мы сунули голову в в льву, чтобы нас сожрали. Хотя этот тип больше напоминает брюкву, чем льва». Чейн кивнул. «Да, надо уходить». «И как это сделать, сынок? Просто возьмем и уйдем. А толстяк посидит здесь под присмотром пародетектора, пока кто-нибудь не догадается его выключить». Двое наемников вышли из кабинета и неторопливо пересекли холл, нарочито игнорируя секретаря Клоя Клоя и двух охранников. В караульном помещении двое фаларианцев вернули им стуннеры, и вежливо поклонились. Не успели наемники сделать и пару десятков шагов по темной улице, как со стороны виллы раздался бешеный его сирены. «Бежим!» — крикнул Чейн. Дилула помчался изо всех сил, но все равно едва успевал за варганцем. Оглянувшись, Чейн с ухмылкой протянул ему руку, предлагая помощь. Но Дилула выразительно показал ему средний палец. Спустя несколько минут они оказались на оживленной торговой улице. Несмотря на поздний час, здесь царило оживление, и Делула с облегчением вздохнул. Но вскоре из темного переулка вынырнула приземистная машина, в которой сидели несколько паларианских охранников. К счастью, толпа была слишком плотная, и автомобиль дальше проехать не мог. С громкими проклятиями люди Клоя-Клоя вылезли из машины и продолжили преследование пешком, с трудом пробиваясь сквозь толпу. Оглянувшись в очередной раз, Дилула потерял ориентировку и столкнулся с огромным мохнатым существом. Это был один из парагаранцев, только что вывалившихся из очередной харчевни. Они были уже изрядно пьяны, и тот, на которого наткнулся Дилула, воплем упал, увлекая вместе с собой пожилого наемника. Чейн торопливо помог другу подняться на ноги, но их уже окружили мохнатые громилы. «Эй, приятели, прошу прощения!» – крикнул Дилула но его слова не возымели никакого действия. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в этот момент подоспели фаларианцы и стали грубо распихивать в сторону мохнатых гуманоидов, стараясь быстрее добраться до обоих наемников. И это оказалось ошибкой. Пьяные парагоранцы были готовы драться с кем угодно и слающими воплями бросились на охранников. Они были почти такого же роста, что и фаларианцы, И славились своей свирепостью. Пустив в ход и кулаки, и зубы, парагоранцы смяли охранников, нанося им глубокие кровавые раны. Чей не удержался и тоже ринулся в разгоревшуюся уличную драку, используя весь арсенал грязных приемов звездных волков. Он наносил удары кулаками, локтями, коленками, ногами, а чаще всего сокрушал соперников ударами головой в живот. Делула с удовольствием наблюдал за его действиями, но сам предпочел стоять в стороне, держа на готове стунер. Однако пустить его вход не представлялось возможным, поскольку дерущиеся тесно перемешались. Внезапно драка прекратилась. Большинство фоларианцев лежали без сознания, остальные корчились от боли, не в силах подняться на ноги. прогаранцы отметили победу дружными воплями радости. Действие Чейна не осталось без внимания и мохнатые громилы одобрительно похлопали его по плечам и спине. Затем они поспешно ушли, и расступившиеся перед ними толпа сомкнулась. Чейн вытер пот с лица и сказал, «Я немного знаю язык про горанцев. Так вот, они считают, что им лучше побыстрее убраться с Мрууна». «По-моему, они правы», — мрачно заметил Делула. «И нам следует сделать то же самое. Твой друг Клоя-Клой». Мог уже уведомить офицеров безопасности космопорта. Чейн хохотнул. В том-то и прелесть таких планет, как Мрун. Здесь нет никаких офицеров безопасности. И законов тоже нет. Если вам надо сохранить какие-то ценности, то вы нанимаете охранников и полагаетесь на удачу. Все решаете вы сами, от начала и до конца. Чудесный мир, восхитился Дилула. Конечно, не для землянина, а для Звездного Волка. «Эй, погоди!» Только сейчас Дилула заметил среди лежащих в повалку охранников одного парагаранца. «Вернитесь!» закричал Дилула на Галакта. «Вы оставили здесь своего товарища?» «Они не услышат», заметил Чейн. «Слишком пьяны». «Что же с ним будет?» спросил Дилула с жалостью, глядя на симпатичное мохнатое существо. «Если фаларианцы поймают его...» то они перережут ему горло, — равнодушно ответил Варганец. Дилула разразился отборной бранью. Высказав Чейну все, что он о нем думает, пожилой наемник закончил. «Этот парень помог нам обоим спасти шкуры. Возьмем его с собой. Поднимай!» Чейн вытаращил глаза. «Вы в своем уме? С какой-то стати мы должны заботиться об этой мохнатой обезьяне!» В голосе Дилула зазвучал металл. Ты совершенно лишен гуманности, сынок. А я нет. И потому никогда не бросаю на произвол судьбы тех, кто сражался на моей стороне. Даже проклятого Звездного Волка. Чейн расхохотался. «Вы неподражаемый, Джон. Помню, как на арку, когда флайеры Хелмера прижали нас к горному склону, и вы специально возвратились проверить, жив я или нет. Даже не знаю, смеяться или нет». «Э, ладно». Он легко поднял и водрузил на плечо массивного парагоранца, по-прежнему находящегося без сознания, и сразу же поморщился. «Помочь?» — предложил Дилула. «Дело не в его тяжести, а в запахе!» — тяжело дыша, — ответил Чейн. «Тьфу! От этой обезьяны несет, словно из отхожего места!» Дилула пошел, проталкиваясь через толпу. Чейн с парагоранцем на плече последовал за ним. На Мруни не было принято совать нос не в свои дела, и потому на них никто не обратил внимания. Спустя некоторое время они выбрались на дорогу и под звездным небом от рога зашагали в сторону космопорта. Дилула несколько раз оглядывался, но погони не было. Чен неожиданно рассмеялся. «Сегодня был веселый день. Это куда лучше, чем протирать штаны в бриндизе, верно, Джон?» Дилула покачал головой. Молча выражая свое несогласие, Ачейн продолжал. Я частенько вспоминаю арку И ту девушку, врею. Хотелось бы с ней повидаться. Оставь ее в покое, Проворчал Дилула. Она слишком хороша для такого типа, как ты. Впереди засверкали огни космопорта. Дилула на всякий случай достала из кармана стунер. Но оружие не понадобилось. До корабля они добрались беспрепятственно. Их встретил Боллард, с кислой улыбкой на круглом розовом лице. «Поразвлекались?» — осведомился он. «А мы здесь совсем покрылись паутиной. Из чего это ты, Джон, решил, будто на этой дряной планетке кто-то осмелится напасть на нас?» «Да, мы с Чейном весело провели время», — мрачно отозвался Делула. «И таких развлечений хватит на всех, если мы не уберемся с Мурууна как можно быстрее». Боллот по коммуникатору отдал приказ и члены экипажа бросились бегом на свои места. А Чейн тем временем сбросил на пол свою бесчувственную ношу. «Это еще зачем?» – взвился Бола. «У нас здесь не летающий зверинец». «Это парагаранец», – с усмешкой объяснил Чейн. «Мы случайно впутали бедолагу в свои неприятности, и Джон решил его усыновить». Люки автоматически задраились, и тут же взревела сирена. Все свободные от вахты наемники уселись в противоперегрузочные кресла, и корабль вознесся в небо. Когда перегрузка спала, выяснилось, что параганец пришел в себя, видимо, разбуженный бурным стартом. Поднявшись на ноги, он зашатался и с изумлением стал оглядываться по сторонам. При виде Чейна его волосатое лицо расплылось в довольной улыбке. Дьявольски веселая была драка. Хрипло произнес он на галакта. «А ты сильный боец, парень. Это ты вытащил меня из-за Чин Чейн слегка смутился. «Нет, честно говоря, я бы оставил тебя лежать на улице. Но вот этот старикан, оказывается, верный товарищ и друг. Он заставил меня попыхтеть, чтобы спасти твою мохнатую шкуру». Рослый порога-ранец повернулся, уставился воспаленными от долгой пьянки глазами на делуло а затем не нетвердой походкой направился к нему. «Меня зовут Гватх, заявил он. «Предупреждаю, всякий, кто сделает добро Гватху, станет моим другом на всю жизнь». С радостным воплем гуманоид бросился к Дилула и заключил его в свои железные объятия, а затем по собачьей лизнул в щеку и громко рыгнул. Все расхотались, а Дилула тоскливо вздохнул. «Все-таки не зря говорится, всякое доброе дело — Me casuima.